Приложение В. Основы биологики. Несмотря на то, что создателем научной дисциплины биологики считается Шелдон Сурино, он не был первым, кто пытался применить вычислительные мощности для совершенствования человеческого организма. В годы, непосредственно предшествовавшие восстанию автоматов, нанотехнологии достигли небывалых высот. Однако восстание положило конец всем подобным экспериментам. Многие годы любые усилия по изучению взаимодействия человека и машины воспринимались как попытки воскресить автономное сознание. Десятки видных ученых расстались с жизнью или отправились в трудовые лагеря за свои радикальные взгляды. Конец этому положила прорывная работа Шелдона Сурины «Биологика как наука и новые направления развития человечества». Трудно понять, почему идеи Сурины встретили понимание, в то время как много других подобных предложений оказалось на свалке истории. Специалисты, изучающие этот период, пришли к заключению, что биологическая система Сурины отличалась от своих предшественников одним ключевым аспектом – ориентированный на человека подход делал особый упор на возможность выбора и личную ответственность. Система на трех ножках. Шелдон Сурина разработал систему, в которой одинаковое внимание уделялось аппаратным средствам, программному обеспечению и информации. В этом ее можно сравнить с табуретом на трех ножках, для которого потеря любой ножки приведет к падению. Аппаратные средства в данном случае представляли собой микроскопические машины, размещенные в стратегически важных местах по всему человеческому телу. Этим созданным на основе нанотехнологий машинам предстояло вместить в себя множество стандартных инструментов для обслуживания тканей человеческого организма, от обычного измерения параметров до сложных хирургических операций. Однако в системе Сурины эти машины сами по себе были не способны на самостоятельные действия. Каждым их шагом должно было управлять программное обеспечение, находящиеся под строгим контролем самого человека. Больше того, Сурина предложил создание целой сферы разработки программного обеспечения с сильной внутренней конкуренцией для обеспечения постоянного обновления и совершенствования этого управляющего программного обеспечения. Третьей неотъемлемой ножкой биологической системы Сурины должно было стать независимое хранилище медицинской информации. Программное обеспечение будет обращаться к доверенному источнику за информацией, влияющей на инструкции, отдаваемые аппаратным средством. Предложенные Суриной принципы оказались пророческими, и биологическая система, существующая в настоящее время, по-прежнему основана на них. Нанотехнологические машины, предсказанные Суриной, впервые разработал его протеже Генри Остерман, основавший корпорацию Копоч доктор подключи и исцелись стал признанной во всем мире базой хранения медицинской информации и разумеется возник обширный рынок биологического программного обеспечения продолжающий и по сей день подпитывать мировую экономику разумеется не все пошло так как предсказывал сурина в своей работе биологика как наука утверждал что свободный выбор является необходимым условием работоспособной системы Он хотел, чтобы пользователи имели возможность сами выбирать из широкого спектра нанотехнологических систем, программного обеспечения и информационных баз данных. Согласно Сурине, свободная конкуренция была жизненно необходимым условием поддержки инноваций и предотвращения коррупции. Однако еще при его жизни корпорации Копач и Доктор Подключи Исцелись стали монополиями в своих областях, оставив реальную конкуренцию только в сфере программного обеспечения. Кроме того, не всегда удавалось сохранять четкое разделение функций, на чем настаивал сурина По мере того, как последователи корпорации Копач стали наделять свои боты ограниченным разумом, а программисты, вместо того, чтобы полагаться на внешние хранилища информации, стали вводить свои собственные медицинские стандарты, различие между тремя ножками системы начали стираться. Биологическое программирование. Хотя с годами техника создания биологических программ радикально изменилась, принципы остаются теми же самыми. Биологическое программное обеспечение представляет собой набор конструкций, которые пользователь может передать своим машинам копочь для выполнения какой-либо определенной функции. Во времена Сурины программирование выполнялось на различных машинных языках. Программное обеспечение помещалось в миниатюрные чипы, вживленные в тело, а инструкции передавались находящимся в организме машинам посредством радиоволн. Само программирование из примитивной языковой модели превратилось в более сложную визуальную модель. Этот переход позволил программистам зрительно представлять логические структуры, вместо того чтобы расписывать их буквами и словами прогресс в области голографии привел к созданию пространства разума что позволило программистам взаимодействовать со своими программами через трехмерный интерфейс возможности программирования в пространстве разума значительно расширились благодаря созданию специальных инструментов взаимодействия прутьев биологического программирования обыкновенно набор программирующих прутьев состоит из 26 единиц, обозначенных буквами латинского алфавита от A до Z. При этом каждый пруд содержит от 3 до 6 различных функций. Большинство пузырей пространства разума также принимают стандартный набор из 12 жестов руками. Сами данные, которые в прошлом хранились в полупроводниковых чипах, теперь помещаются в защищенные молекулярные цепочки, разбросанные по всему цивилизованному миру. Универсальный закон физики Прингаля-Сурины и открытая Аллоретасом Монком субэфирная передача позволили программистам хранить информацию на атомном уровне буквально в любой точке земного шара. Будущие биологики Либертарианские движения в правительстве особенно активно продвигают возобновление конкуренции в аппаратной и информационной ножках треногой системы Шелдона-Сурины. В числе предложений приватизация доктора под ключи «Исцелись» и разделение трех основных корпораций, поделивших между собой весь спектр копоч. Однако противники этого называют в качестве основания для централизованного регулирования этих областей полный хаос, царящий в сфере биологического программирования. В настоящее время основной упор биологических исследований делается на повышение энергетических возможностей человеческого организма. Пользователи нередко сталкиваются с перегрузкой внутренних ресурсов тела, выполняющих биологические программы, и некоторые специалисты предсказывают серьезные ограничения возможностей человеческого тела в течение ближайших 20-30 лет.